Эпиграф. Щечка, щечка, сколько нас, Петроний, Сатирикон. Семнадцать фактов. Факт первый. Весело, как на прощальном обеде у автора Сатирикона. Факт второй. Расставаясь с жизнью, Петроний не касался важных предметов, и от друзей он не слышал рассуждения о бессмертии души, но они пели ему шутливые песни и читали легкомысленные стихи. Факт третий. Составляя свое завещание прежде всего для Нерона, Петроний описывает безобразные оргии императора, поименно называя участвующих в них распутников и распутниц. Факт четвертый. Мы реставрируем обед аналогичным образом. Факт пятый. В тексте нашего обеда, Прозвучала благая весть о Ирже Геллере, поделенная на писателя, образ и его подобие. Факт шестой. Образ хирурга-реставратора предшествует всем событиям. Факт седьмой. Между образом и подобием, между подобием и писателем располагаются некие тексты из личного имущества автора. Следовательно, автор сознательно разделяет судьбу своих героев. Факт восьмой. В поезде Брно-Прага появляется неназванный по имени господин, который надевает маску Иржи Геллера. Факт девятый. Не верьте писателю. Все равно он вас обманет. Факт десятый. Из нашего обеда следует, что в поезде Прага-Брно должно было ехать двенадцать посланников но где же взять такое купе и мастерство Агаты Кристи, как в «Восточном экспрессе»? Факт одиннадцатый. От романа «Сатирикон» остались одни фрагменты, и теперь можно строить предположение, каким же образом эти фрагменты объединялись. Факт двенадцатый. «Писателя похищает некая дама, сажает под замок и непонятно зачем». Но, скорее всего, это некая дама нам известна. Факт тринадцатый. Убийство Густава Шкреты особо извращенным образом. Факт четырнадцатый. Наша манера реставрации обеда возмутительна. Однако нельзя восстановить комическую маску с трагической физиономией. Или наоборот. Факт 15. Если на стене висит ружье то значит, хозяин дома зарегистрировал свое оружие. Факт 16 Предполагается, что на обеде Тремальхиона в Помпеях присутствовал сам Нерон. Факт 17. Автор готов доказать, что все предыдущие события серьезным образом взаимосвязаны.